Вот мне удовлетворение. от чего же тогда я чувствовал, что совершил ничтожный трусливый поступок, что я ничтожный трус? Позволь мне объяснить, отчего я не дал дедушке своих денег. Это не потому, что я приберегаю их для себя, чтобы поехать в Америку. От этого сна я пробудился. Я никогда не увижу Америки. И Игорек не увидит. Теперь я это понимаю. Я не дал дедушке денег, потому что не верю в Августину. Нет, это не то, что я имею в виду. Я не верю в Августину, которую ищет дедушка, женщина, на фотографии жива. Я в этом уверен. Но я также уверен, что она не Гершель, как хотелось бы дедушке, и не моя бабушка, как хотелось бы дедушке, и не отец, как хотелось бы дедушке. Если бы я дал ему денег, он бы ее нашел и увидел бы, кто она на самом деле. И это бы его убило. Я не выражаюсь метафорически. Это бы его убило. Но только это была безвыигрышная ситуация. Между тем, что было возможно, и тем, чего нам хотелось, нечего было выбирать. И здесь я должен сообщить тебе ужасную вещь. Четыре дня назад дедушка умер. Он перерезал себе руки. Была уже глубокая ночь, и мне не спалось. Из ванной доносился шум, поэтому я пошел его расследовать. Теперь я... Когда я в доме за старшего, мне приходится следить за тем, чтобы все работало. Я нашел дедушку в ванне, полной крови. Я велел ему перестать спать, потому что еще не понял, что происходит. Проснись. Затем я встряхнул его с насилием, а затем ударил по лицу. У меня даже рука заболела, так я ему вмазал. Я ударил его снова. Не знаю почему, но ударил. Если на чистоту, я никогда никого до этого не бил, только бывал битым. «Проснись!» — закричал я ему и ударил снова, только теперь по другой стороне лица. Но я знал, что он не проснется. «Ты слишком много спишь!» Мой крик разбудил маму, и она прибежала в ванную. Ей пришлось силой оттаскивать меня от дедушки. И позже она сказала мне, что она думала, будто это я его убил. Потому как я его колотил, и какой у меня был взгляд! Мы изобрели рассказ про недоразумение со Вот что мы сообщили Игорьку, чтобы ему никогда не пришлось знать правды. Но и насыщенный получился вечер. Столько произошло. И столько еще происходит. И столько еще произойдет. Впервые в жизни я сказал отцу ровно то, что думал, как и тебе сейчас впервые в жизни скажу ровно то, что думаю, как и у него. Прошу у тебя прощения. С любовью, Алекс иллюминация. Гершель присматривал за твоим отцом, когда мне нужно было отлучиться по делу, или когда твоя бабушка болела. Она всегда болела, а не только под конец жизни. Гершель присматривал за малышом и держал его на руках, как своего собственного. Он даже называл его сыном. Я сообщал все это Джонатану по мере того, как дедушка сообщал это мне. И он все записал в дневник. Он записал. Своей семьи у Гершеля не было. Он был не очень общителен. Он очень любил читать, а также писать. Он был поэт и декламировал мне многие своих стихов. Некоторые я помню. Я бы назвал их наивными. Сплошь про любовь. Вечно он сидел в своей комнате, сочиняя стихи, избегал людей. Бывало, я ему говорил, какой прок от любви, когда она на бумаге. Я сказал, позволь любви что-нибудь на тебя написать. Но он был такой упрямый, а может, просто застенчивый. «Вы были его друзьями?» — спросил я, хотя дедушка уже сказал, что он был другом Гершеля. «Он нам однажды сказал, что мы были его единственными друзьями. Мы с бабушкой. Бывало, он приходил к нам ужинать, иногда оставался запоздночь. Мы даже отпуск совершали вместе. Когда родился твой отец...» Мы все трое его выгуливали. Когда ему что-то было нужно, он приходил к нам. Когда у него были неприятности, он приходил к нам. Однажды он спросил у меня, можно ли ему поцеловать твою бабушку. С какой стати? — спросил я его. И это сделало меня разгневанным человеком. Не на шутку разгневанным, из-за того, что он пожелал ее поцеловать. Потому что я боюсь, — сказал он, — что я так никогда и не поцелую женщины. Гершель сказал я. Но ведь ты даже не пытаешься. Он был влюблен в бабушку. Я не знаю. Но такая вероятность была. Такая вероятность была. Он смотрел на нее и цветы приносил в качестве подарков. Тебя это расстраивало?